Глава девятая. Горы Аста-Малыш. Второе, шестого, тысяча четыреста одиннадцатого. Стоя на вершине горы, которая нависала над ущельем Мабрак, напрягая зрение, я всматривался в линию горизонта. Скоро должна появиться летающая платформа-чародея Ванделя, которая с материка Лисокрай два с половиной месяца добиралась до северных территорий Империи Оствер. На самом высоком уровне... Было решено, что лучше всего держать могучего чародея и его техномагические секреты поближе к тайному храму Кама-Нио, а Вандель с этим согласился. Он хотел работать с Вериком и другими магами на объекте Ульбар. Ну, а меня уже поставили перед фактом, и в данном конкретном случае мое мнение никого не интересовало. Да мне, честно говоря, и все равно. Я свое обещание выполнил, заставил Бора Богуча признаться, что он вступил в сговор с горцами Агнея, дал ему деньги, оружие и лошадей, а затем дождался, когда поисковик вернется с большим кристаллом Сурм и вручил его Ванделю. Так что мое слово крепкое, сказал и сделал. А если техно-чародей желает развивать научно-технический прогресс и магические науки, мешать ему не стану. Хотя бы потому, что лично мне он не мешает. И есть более важные проблемы. А летающий город невдалеке от острова Данса в свой черед может мне очень сильно пригодиться. Я просканировал пространство в направлении, откуда, вероятнее всего, появится Вандель. Отклик есть, тихоходное летающее недоразумение, которое когда-то было городом Альф, приближалось. Но я платформу пока не видел, и, присев на нагретый камень, скинул сапоги, подставил лицо под солнечные лучи, прищурился и задумался о своем. С того дня, как генерал Эльвик Рок перешел на нашу сторону, минуло полгода. И произошло довольно много событий, о которых стоило бы вспомнить. Переход части вражских войск на сторону сил добра, а я напомню, что мы и разумеем добро. Породили в империи ура патриотические настроения, и сформировали ложную иллюзию, что окончательная победа не за горами. Глупость, конечно, мираж. Но люди, вне зависимости от своего сословного статуса, уровня образованности, количества накопленных богатств и возраста, зачастую хотят слышать только позитивные новости, на основе которых они формируют свое отношение ко всем происходящим событиям. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, «Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад». Поэтому растиражированная управлением пропаганды новость, что более ста тысяч вражеских солдат во главе с генералом Эльвиком Роком отреклись от светоносного Энги и подняли знамена герцога Ройха, стало в империи поводом для грандиозных торжеств. Жрецы, чародеи, чиновники, олигархи и богатые феодалы скинулись ради этого в общий кош, и в десяти самых крупных городах империи, от Грас-Анха до Йонора, прошли карнавальные шествия, а затем простому народу выкатили бочки с вином. «Как же! Великая победа!» Но при этом все забыли, что летом снова откроются врата между мирами, и к нам вторгнутся новые армии завоевателей. А когда реалисты попытались об этом напомнить, их стали называть паникерами. И это хорошо еще, что у нас трезвомыслящий император, за спиной которого маячит Иллер Анха. Поэтому подготовка к отражению вражеской агрессии с океана продолжается. Аура патриотов плавно опускают с небес на грешную землю и заставляют работать на общее благо. После того, как Эльвик Рок прошел все проверки, принес клятву на крови и стал вассалом герцога Ройха, мне приходится кормить, поить и обувать еще сто тысяч солдат, а также четыре десятка чародеев. Это серьезные затраты, но я справляюсь. Тем более, что генерал Рок пришел не с пустыми руками, а с казной на полтора миллиона иллеров и хорошими обозами, а всех воинов, которые не пожелали отречься от цветоносного Энги, Мы и продали в рабство, и это принесло дополнительный доход. Однако есть проблема, которую решить прямо сейчас довольно трудно. Это недоверие со стороны наших воинов к тем, против кого они ещё вчера сражались. Несколько раз происходили кровопролитные стычки между солдатами Рока, Эврига и эльфами Орчи. Разнимали их солдаты бригады Ройха, и были жертвы. По этой причине войска пришлось развести и рассредоточить. Все люди под командованием Эльвика Рока Через телепорт в Изнере были переброшены на материковую землю Герцктворойха под присмотр северной бригады Нунса Эхерта. Там вчерашних врагов никто не тревожил, и они смогли спокойно отдохнуть, восстановиться и подучить остверский язык, а генерал Рок переформировал подразделение. Мобилизованных эльфов, кое их никто отпускать не собирался, я отдал под командование вождя Орчи, который продолжал оставаться на материке Лесакрай. и он смог создать из них некое подобие армии. Так что сейчас под моим командованием в сухопутных войсках 170 тысяч воинов и почти 200 чародеев. Если говорить более конкретно, 40 тысяч наемников, 50 тысяч бойцов в армии Эльвика Рока, 54 тысячи эльфов, три бригады ветеранов герцогства Ройха, две резервные бригады из молодежи на острове Данце, отряды городской стражи, диверсионные группы под командованием Баллы Керна, Обратная роль Фа Южмэрига, поисковики Бора Богуча и охрана объекта Ульбар. А помимо того, есть ВМС. Эскадра Влада Фера и вольные капитаны Кайпа Эшли Лютвера, которые благополучно вернулись на родные острова и готовятся к новым сражениям. Это без малого сотни боевых кораблей, 15.000 воинов и 45 чародеев. Как я уже отмечал, империя продолжает готовиться к большой войне. Император Марк Я ему своей будущей гибели при общении со мной больше не поднимал, но я наш разговор, что по его завещанию после смерти императора стану регентом при малолетнем наследнике, никогда не забывал. И наблюдая за тем, как наш государь трудится на благо страны, поражался его работоспособности. Он брался за всё, проводил реформы, увеличивал армию, посещал сборы ордена древней крови, отправлял на Каффорту подкрепление для экспедиционного корпуса Юлия Фара. следил за финансами и лично принимал участие в работе генерального штаба. Это не могло не сказаться на том, что происходило в империи, и положительные результаты, конечно, были. Регулярная армия выросла до 300 тысяч человек, а гвардия — до пяти полков. Так что если к ним добавят территориальные войска, гарнизоны городов, имперскую тайную стражу, дружины феодалов, частная армия олигархов ТПП — военно-охранные подразделения религиозных культов и магических школ, в этом году империя могла выставить 2 миллиона воинов и до полутысячи боевых монстров, а также свыше 10 тысяч чародеев и жрецов. А если снова, как это случалось в самые тяжкие часы истории Остверов, будет объявлена красная тревога, количество воинов, чародеев и жрецов можно смело умножить в несколько раз. При общей численности населения империи Даже после кровопролитных войн на несколько направлений в 540 миллионов, не считая рабов, цифры внушительные. Также были заключены оборонительные союзы с соседями, которые не так давно хотели нас уничтожить, но сейчас это в прошлом. Завоеватели угрожают нам всем. Так что Ассир, Асильк, Арзум, Сегет, Шаиркаш, Котска, Кауш, Васлай Степные племена Анвера, уцелевшие эльфы и недобитые манкарии согласились с тем, что в случае нового вторжения нам придётся сражаться плечом к плечу. По этой причине в Грасанха был создан военный координационный центр по отражению общей угрозы. Каждая страна и крупное объединение прислали в имперскую столицу своих представителей, а чародеи школы Трансформ обеспечили всех магическими связистами. Ну а теперь непосредственно обо мне. «Мои дела, как имперского феодала, несмотря на огромные расходы, идут неплохо. Как воин и чародей я продолжаю развиваться, осваиваю новые магические заклинания и техники, становлюсь сильнее и быстрее». А вот в личной жизни снова беспорядок, и здесь похвастаться нечем. Сначала Алли, одна из моих подруг, призналась, что влюбилась в молодого гвардейского лейтенанта, и я ее отпустил. А когда удостоверился, что чувства взаимные, Даже обеспечил девушке хорошее преданное. А пару месяцев назад еще и эльфийская принцесса Эйнер стала выделываться. Она заявила, что ей необходима семья, постоянные мужчины и дети. А поскольку плодить полукровок мне не хотелось, да и герцогине Ройха ей никогда не бывать, я пожал плечами и сказал, что она мне ничего не должна. После чего Эйнер фыркнула, топнула ножкой и помчалась в Грасс Анха, жаловаться на моё поведение фаворитки императора, в свете которой она находилась. Честно говоря, думал, что девушка перебесится и вернётся. Однако я ошибся. И с тех пор снова один, без супруги, которая ударилась в религию, без ламии и без любовниц. Меня оставили все. Но, может быть, с учётом надвигающихся грозных событий, это и к лучшему. Да, возможно, что это так. Хотя тёплого женского тела под боком и сочной упругой груди под ладонью ночами не хватает, поэтому приходится гнать дорные мысли прочь и больше выкладываться на тренировках, чтобы приполз с кровати, упал и сразу заснул. На тропе, которая вела на вершину горы, кто-то появился. Я услышал, как осыпаются камешки и открыл глаза. На мгновение яркий солнечный свет ослепил меня, но я быстро вошёл в норму. Натянул сапоги и посмотрел на тропу. Опасности нет, вокруг только свои. Однако с того времени, когда вернул свой родовой замок, я старался не показывать подчинённым, что могу быть расслабленным и беззаботным, а со временем это вошло в привычку. Спустя несколько секунд на вершину взобрался раскрасневшийся от подъёма капитан Лига. Командир следопытов, которые прочёсывали северные пустоши и поддерживали контакты с родами племенного сообщества 10 птиц. Он тяжело выдохнул, посмотрел на меня и доложил: "Господин Герцк, к вам гость. Фэри Ойкерен собственной персоной. Что прикажете, пусть подождёт или сказать, что вы заняты?" Ойкерен, вождь океанских ястребов. Ещё один бывший враг, который по воле обстоятельств стал нашим если не союзником, то вынужденным партнёром. Я убил многих его родичей, а теперь мы хоть и не враги, дружбы между нами всё равно нет. Такой человек просто так не появляется, и уж тем более не приходит на чужую территорию. Значит, что-то случилось или у него есть какое-то предложение. Снова посмотрев на небо, я отметил, что вдалике появилась тёмная точка. Сомнений нет, это летающая платформа Ванделя, для которой в ближайшей к Кульбору долине расчищена и подготовлена посадочная площадка. В запасе есть еще целый час, и его можно потратить на общение с вождем. «Пойдем!» — кивнул я к капитану и направился вниз. У подножия горы нас ожидали лошади. Я запрыгнул в седло и в сопровождении телохранителей помчался к выходу из ущелья. Через десять минут оказался на небольшой поляне и встретился с вождем океанских ястребов. Мы не виделись с Сойкереном несколько лет, и за это время он не изменился. Крепкий воин, в ламеллярном доспехе, с суровым обветренным лицом, а за его спиной сопровождение три десятка нанхасов в броне на боевых лосях и оленях. Представительные ребята под стать своему вождю. Северянин стоял, и мне тоже пришлось спешиться. Я перекинул поводье капитану Лига и подошёл к вождю. Мы обменялись нейтральными дежурными приветствиями, и я сразу перешёл к делу. С чем пожаловал, Лойкерен? В гости или по делу? Он слегка нахмурился и покачал головой. Не ждёна микрой Фройха, так что никаких гостей, только дело. Я слушаю тебя, вождь. Духи предков явились к нашим шаманам и сказали, что скоро начнётся большая война. Ты знаешь об этом? Да? «А ваш император, само собой, вы готовитесь!» Я мог бы сказать, что это не его дело, однако сдержался и кивнул. «Конечно!» Ойкарен удовлетворенно кивнул, словно подтвердил какие-то свои мысли, и сказал то, что раньше казалось немыслимым. «Мы тоже выступим на вашей стороне. Лучшие воины племенного сообщества — десять птиц, тысяча всадников и пять шаманов, готовы сражаться против завоевателей». И совет вождей решил, что они встанут под знамёна Ройха. Конечно, если ты согласен. Отказываться от тысячи воинов и пятёрки шаманов, разумеется, глупо. Но я знал положение дел в племенном сообществе 10 птиц, которое было вынуждено покинуть берега Форкума. Переселение и война с империей унесли очень многих мужчин, а вслед за ними женщины и детей, которые не смогли прокормиться в северных пустошах. У них каждый воин и охотник на счету. Не говоря уже про шаманов. Поэтому я был уверен, что даже когда они узнают о вторжении из иных миров, то останутся в нейтралитете и продолжат выживать в диких землях. А тут вот оно что. Духи предков нашептали шаманам, что нужно биться, и они надавили на вождей. С чего бы вдруг? Наверное, первопричина в том, что нанхсы, как и многие острова, поклонялись доброй матери, и ради богини они готовы на любые жертвы. особенно после того, что некоторое время находились под властью демонов не называемого и впали в ересь. Это грех перед божеством, который можно искупить только кровью. И тысячи воинов под моим началом, наверное, никто иной, как жертвы, которые своей жизнью вернут племенному сообществу 10 птиц милость Каманнео. А камня они решили примкнуть по одной простой причине. Я поладил с доброй матерью, пусть даже не стандартной. Главное свой человек при божественной персоне. Примерно такие мысли промелькнули у меня после слов Ойкерина. Но я всё-таки задал несколько уточняющих вопросов. Зачем вам участвовать в этой войне? Ойкерин ответил не задумываясь: "Это святая война, за нашу богиню". А зачем отдаёте воинов мне, а не императору? Ты пол один доброй матери, и мы тебя знаем. А как же кровь между нами? Это личное. а война — дело общее. А почему не примкнете к своим сородичам с севера? Ты не понимаешь, Ройха. Мы изгои. Если мы пойдем на поклон к сильным вождям, десять птиц прекратят свое существование как сообщество племен. Вы уверены, что можете мне доверять? В этом уверены духи покровителя наших племен, и этого достаточно. Раньше ты таким религиозным не был, Ойкерин, и расплатился за это сполна. Речём не только я, но и весь наш род. Так что говори прямо, Ройха, берёшь наших воинов и шаманов на войну? Да, но с двумя условиями. Говори. Я похлопал ладонью по рукояти Ирута, который, кстати, был выкован из затмина сына Ойкерена, и сказал: "Мне нужен метеоритный металл". Вождь задумался. Метеоритный металл в нашем мире стоит дорого, и его сложно достать, особенно в империи На берегах Форкума, откуда пришли десять птиц, полегче. По какой-то причине метеориты на севере падали чаще, и найти металл легче. Однако и там он в дефиците. Далеко не у каждого вождя или паладина Кама-Нио есть черный атмин из метеоритного металла. И борьба за него, к слову, была одной из причин войны между племенным сообществом «Десять птиц» и другими нанхасами. «Сколько металла тебе нужно?» — спросил Ойкерен. «На десять мечей». Я снова похлопал по рукояти Ирута. Много. Он покачал головой. Давай 5. 8, сказал я. 6, возразил он. Согласен, Ойка рыкнул и вопросительно кивнул. А что со вторым условием? Я отправлю вам большой обоз с продовольствием, а вы от него не откажетесь. Вождь ответил не сразу, видимо, гордость боролась со здравым смыслом. И он спросил: Хочешь казаться благородным, Ройха? А я и есть благородный, Ойкерен. Или ты считаешь, что богиня не разборчива в выборе паладинов? Нет, не считаю. Тогда говори как есть. Принимаешь второе условие или нет? В конце концов здравый смысл победил, и он кевнул. Принимаю. Хвала доброй матери, слегка подняв раскрытые ладони, произнёс я. Хвала доброй матери, поддержал меня Ойкерен. Когда ждать воинов? Они не подолёку, в часе пути. Кто у них старший? Ойкерен выдохнул и сказал: "Моя племянница, Яна". "Женщина?" удивился я. "Девушка", поправил меня он. "В самом деле настолько хороший воин, что смогла стать тысячником?" "Да". "Ладно, посмотрим". Прерывая нашу беседу, над нами сгустилась тень. Мы подняли головы, и я увидел проплывающую в небе антигравитационную платформу. Э-э, да что? слегка запинаясь, спросил Северянин. Друг в гости прилетел, усмехнулся я, и когда платформа скрылась за горой, вернулся к обсуждению наших дел. Все вопросы решили быстро. Ойкерен помчался к своим воинам, давать им последние инструкции, а я направился в долину, где приземлился Вандель. Как ни крути, А денек сегодня неплохой, плюс тысяча воинов и шаманы к моему войску. А тут еще и техно-чародей прилетел. Нигде не упал и не потерялся.